Глава 22. В середине зимы 1941 -го года организовался у нас в Ифли семинар работающих ифлицев журналистов которым руководил Корнелий Зелинский. Был такой очень растленный, продажный литературовед, в те годы знаменитый. Он заигрывал с ребятами, ему очень хотелось нравиться. Это была самая активная часть ифлицев, которой предстояло вписаться в общее явление культуры. Он с нами всячески изображал себя и либералом, и интересным, и таким, и сяким. Человек он был образованный. Это был тот момент, когда Марина Цветаева и ее семья вернулись в Россию. И вот Цветаева составила сборник стихов и отдала его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 И он настолько на самом деле плохо понимал настрой молодых, что думал покорить нас тем, что прочтет нам эту внутреннюю, не для печати предназначенную рецензию, в которую он отдавал должное Цветаевой как талантливому поэту. И этим гордился. Но нам это было чем, мы это и сами понимали. А в остальном он совершенно убил сборник, написав, что идеологически эта вещь невозможная в советской культуре, и что издавать его никак нельзя. Вот тогда я впервые поняла, что идеологически не подходят не только мысли антисоветские, а манера стиль. Он считал, что так писать, как Цветаева, нагнетая напряжение, создавая нереалистические образы, это противоречит соцреализму, а все, что вне соцреализма – Враждебно советскому строю. И он отвергал сборник, потому что Цветаева, естественно, никаких стихов на политические темы туда не включила. С одной стороны, за так называемое мелкотемье, то есть слишком много личных чувств и личных переживаний. С другой же стороны, и это главное, за манеру, стиль который противоречит эстетическим принципам соцреализма. Соцреализм определялся каким-то уровнем примитивного изображения жизни. Где сложно, там неоднозначно. А все должно быть однозначно. Они очень тщательно охраняли примитивную однозначность стиля. Это было необходимо для сохранения их власти. И кроме того, отвечало уровню людей, занимавшихся идеологией. Сохранить простейшую азбучную ясность. Опасен был момент толкования. Скажем, им в тот момент очень подходило поколение лириков, которым противостояли и поэты — Симонов, Долматовский, Маргарита Алигер, в каких-то худших своих проявлениях Твардовский, потому что он ушел потом в крестьянскую тему — вот это все их очень устраивало, потому что было как бы и свежо, и вместе с тем однозначно. Конечно, безусловно, это победа усредненного сознания, усредненного без всяких темных и тайных моментов. Ведь, я думаю, против Достоевского так были настроены тоже не потому, что Достоевский придерживался реакционных взглядов. Это, в конце концов, никого и не интересовало. А потому что у Достоевского всегда был какой-то момент не до конца ясный, двузначный. Непонятно было, кто положительный, а кто отрицательный. Вот это не допускалось. Должна быть полная ясность, кто хорош, кто плох. То есть, видение за ручку было в культуре не менее сильно, чем в других сферах. Это было такое отцовское отношение. «Вот мы, родные отцы, вам, и мы вам указываем, как надо думать, чтобы не было никаких возможностей разнотолков». «Не хотели разнотолков». Даже Блок до какого-то момента был нежелателен, потому что у него, как у всякого большого поэта, было что-то не до конца ясное. Тютчев. А Пушкин годился, потому что Пушкин велик, но он ясен, он прозрачен. Его отношение к своим героям всегда ясно. Поэтому Пушкин устраивал, и Толстой устраивал. Толстой тоже писатель, у которого нравственные акценты однозначны. А вот всюду, где было что-то, что надо домыслить и можно повернуть в разные стороны, не годилось. Я так это понимаю во всяком случае. Я выступила. Я сказала, что такая статья — великий позор. Человек приехал, вернулся. Это великий поэт». И вы сами это понимаете, поскольку в первой части вы сдаете ей должное и говорите сами, что она великий поэт. Как же можно ставить подножку? Это же чудовищный акт злодейства. И сказала, что я больше в семинаре быть не хочу. Еще несколько человек встали вместе со мной, и мы ушли. Мы бы наверняка поплатились, но через несколько месяцев началась война. Может быть, Цветаева в этой елабуге не покончила бы с собой, если бы эта сволочь Зелинский так не написал, если бы ее сборник вышел. Истинная трагедия Марины Цветаевой заключается в том, что, обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет, что сказать людям». «Поэзия Марины Цветаевой потому и не гуманистична и лишена подлинно человеческого содержания», — писал Зелинский. Он мог выйти, если бы он попал в более чистые руки, если было бы два хороших отзыва. Ведь все эти люди, которые разрешали или запрещали, сами были не очень сильны, им надо было разжевать и растолковать. И если бы им растолковали, что вот она проделала путь, пришла к реализму, к соцреализму, и что наша поэзия только и ждет ее сборника, это было абсолютно в тот момент возможно, то, может быть, ее путь дальнейший не был бы таким ужасно трагическим. Ведь ее встретили очень хорошо, и, конечно, поскольку в поэтических кругах все понимали, что она великий поэт, то хотели к ней приблизиться. Ей разрешили въехать в страну, дали ей в пригороде, в Большеве дачку, она сделала сборник, она отдала его в совпис. Вот до этого момента, казалось, была надежда. Но когда сборник зарезали, люди от Светаевой сразу отхлынули. Если бы ее впустили в эту стайку советских писателей, то, может, все было бы иначе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 что это не кончилось бы так трагично.